Явление пятое. Подхалюзин и Ресположенский. Подхалюзин. А, наша вам-с. Ресположенский. К вам, батюшка Лазарь Елизарч, к вам, право. Думаю, мол, мало ли что, может, что и нужно. Это водочка у вас? Я, Лазарь Елизарч, рюмочку выпью. Что-то руки стали трястись по утрам, особенно вот правая. Как писать, что Лазарь Елизарч, так все левой придерживаю, ей-богу. А выпьешь водочки, словно лучше. Пьет. Подхалюзин. Отчего же это у вас руки трясутся? Ресположенский садится к столу. От заботы, Лазарь Елизарыч, от заботы, батюшка. Подхалюзин. Так-с, а я так полагаю от того, что больно народ грабить. За неправду Бог наказывает. Ресположенский. Э-хе-хе, Лазарь Елизарыч, где нам грабить? Делишки наши маленькие, мы, как птицы небесные, по зернышку клюем. Подхалюзин. Вы, стало быть, больше по мелочам. Рисположенский. Будешь и по мелочам, как взять-то негде. Но еще нечто кабо один, а то ведь у меня же надо четверо ребятишек. Все есть, просят голубчики. Тот говорит, тятенька, дай, другой говорит, тятенька, дай. Одного вот в гимназию определил, мундирчик надо б на то, другое. А домишк-то вон э, где? Что сапогов одних истреплешь, Ходимши к воскресенским воротам с бутырк-то? Подхолюзин. Это точно-с. Рисположенский. А зачем ходишь-то? Кому просьбишку изобразишь? Кого в меща не припишешь? И ну иди, ни полтин и серебром домой не принесешь. Ей-богу не лгу. Чем тут жить? Я, Лазарь Елизарыч, рюмочку выпью. «Пьет. А я, думаю, забегу, мол, я к Лазаре Елизарчу, не даст ли он мне деньжонок что-нибудь?» Подхалюзин. «А за какие же это провинности-с?» Рисположенский. «Как за какие провинности? Вот уж грех, Лазарь Елизарч! Не, что я вам не служу! Погроб слуга, что хотите заставьте! А закладную-то вам выхлопотал!» Подхалюзин. «Ведь уж вам заплачено!» И толковать-то вам об одном и том же не приходится. Респелженский: "Это точно Лазарь Елисарович заплачен, это точно. Эх, Лазарь Елисарович, бедность-то меня одолела". Подхользун: "Бедность одолела, это бывает". Подходит и садится к столу. "А у нас вот лишний есть девать некуда". Кладёт бумажник на стол. Рысположенский: Что вы, Лазарь Елизарович, не уж-то лишний? Не будь шутите. Подхолюзин: Окрямя всяких шутокс. Рысположенский: А к ли лишний? Так от чего же бедному человеку не помочь? Вам Бог пошлёт за это. Подхолюзин: А много ли вам требуется? Рысположенский: Дайте 3 целковиненьких. Подхолюзин: Что так малос? Ризположенский: Ну дайте пять. Подхолюзин: А вы просите больше. Ризположенский: Ну уж к лемилость будет. Дайте 10. Подхолюзин: 10? Так за даром? Ризположенский: Как за даром? Заслужу, лазарь Елизарч, когда-нибудь сквитаемся. Подхолёзин. Всё это Букис, улита едет, до да когда-то она будет. А мы теперь с вами вот какую материю заведём. Много ли вам Самсон сил тебе обещали за всю эту механику? Ресположенский стыдно сказать, Лазарь Елизарч, 1.000 рублей до да старую шубу енотовую. Уж меньше меня никто не возьмёт, ей-богу. Вот хоть приценитесь, падити. Подхолёзин. Ну так вот что, Сысой Псоич, я вам дам две тысячи с за этот же самый предмет с. Рисположенский. Благодетель вы мой, Лазарь Елизарыч, с женой и с детьми в кабалу пойду. Подхалюзин. Сто серебром теперь же с, а остальные после. По окончании всего этого происшествия с. Ресположенский. Но вот как за этаких людей Богу не молить? Только какая-нибудь свинья необразованная может не чувствовать этого. Я вам в ножки поклонюсь, Лазарь Елизарыч. Подхалюзин. Это уж на что же-с. Только Сысой Псоич уж хвостом не вертеть туда и сюда, а ходи в аккурате. Попал на эту точку и вертись на этой линии. Понимаете-с? Ерисположенский: Как не понимать, что вы, Лазарь Елисарович, маленький что ли я? Пора понимать. Подхолюзин: Да что вы понимаете-то? Вот дела-то какие с. Вы прежде выслушайте. Приезжаем мы с Самсон-силчем в город и эрестрик этот привезли как следует. Вот он пошёл по кредиторам, тот не согласен, другой не согласен, до да так ни один-таки и не идёт на эту штуку. Вот она, какая статья-то. Ресположенский: "Что вы это говорите, Лазарь Елизарч? А? Вот поди ж ты, вот народ-то". Подхолюзин: "Как бы нам теперь с этим делом не опростоволоситься? Понимаете вы меня или нет?" Ресположенский: "То есть насчёт «Несостоятельности, Лазарь Елизарч?» Подхолюзин. «Несостоятельность там сама по себе. А насчет моих-то делов?» Ресположенский. «Хе-хе-хе! То есть дом-то с лавками эдак... Дом-то...» Подхолюзин. «Что-с?» Ресположенский. «Нет, это я так, Лазарь Елизарч, по глупости, как будто для шутки». Подхолюзин. «То-то для шутки!» «А вы этим не шутите-с! Тут не то, что дом! У меня теперь такая фантазия в голове об этом предмете, что надо с вами обширно потолковать! Пойдемте ко мне-с! Тишка!»